Шестое. И снова легкой тенью скользнув в комнату майор Ричардс. Принес портативный телевизор, поставил на мой стол, нашел нужную программу. На экране сырая Москва. Возбужденная толпа шевелилась на площади. Сотни рукописных плакатов. Граждане писали «Не забудем, не простим». И сначала я решил, что собрался антигерманский митинг. Эту риторику я помню в отношении Адольфа. Однако тут же обнаружил свою ошибку. То был антиправительственный митинг в русской столице. Граждане требовали отставки президента, новых выборов и еще чего-то, чего до конца не понимали сами. Камера скользнула дальше и выше, поверх голов. Показали трибуну. В говорящем я узнал недавнего гостя, господина Пиганова. Спортивный крепкий мужчина с глазами, налитыми убеждениями, он кричал в микрофон. «Мы хотим быть стадом?» «Нет!» — ревела толпа. «Мы хотим быть нищими?» «Нет!» — ревела толпа. «Мы хотим, чтобы нами правили полицейские?» «Нет! Нас много, и мы все разные. Я вижу здесь разные флаги — красные, желтые, черные». Не вижу только серого цвета, цвета лживого правительства. Нам говорят, что либералы, националисты и социалисты не могут выходить на площадь вместе. Говорят, такой союз невозможен. Я отвечу так. Разница между мужчиной и женщиной гораздо принципиальнее, нежели разница между националистом и либералом. Тем не менее, мужчины и женщины договариваются и рожают детей». Договоримся и мы. Цель общая. Жить без вранья. Долой ложь. Толпа рыкнула, пробуя глотки, а затем заревела в полную силу. Долой, пошли вон, к черту, хватит, свобода. Солидарность. крикнул в полную силу Пиганов. Долой ложь. Долой. ревела толпа, и мятежные лица лезли в кинокамеру. «Видите, что происходит?» — сказал мне майор Ричардс. Тихая улыбка гуляла по его лицу. «Россия созрела для перемен. В свое время мы с Адольфом ездили по митингам. Из Мюнхена в Нюрнберг, оттуда в Кёльн, оттуда в Бохум, я помню то время. Производит впечатление, не правда ли? Коллеги были в Москве, говорят, город бурлит». «Великая вещь, трибуна», — ответил я майору. Легко врать, а спорить бесполезно. Мужчина и женщина — это не противоположности, майор Ричардс. Это половинки одного целого, их соединение дает ребенка. Вы уверены? Я это знаю, сказал я, а подумал о Елене и о том, что у нас не было детей. Допустим, что коммунисты и националисты — это тоже половинки одного целого, прищурился майор Ричардс. «Это лишь приправа, майор. Кто-то варит суп. Ингредиентов много. Либералы, эсеры, социалисты, христианские демократы, пенсионеры, люди без убеждений, много молодежи в кастрюлю кидают все подряд. А смотрите-ка сюда. На экране сменилась картинка. Теперь мы видели круглый стол, заставленный праздничной едой. Трое остряков рассказывали анекдоты, хлопали друг друга по плечам. — Лучшие интеллектуалы России, — сказал майор. — Вы видите, блондин с рюмкой — это Коконов, блестящий человек. С оппозиционером Аладьевым вы уже знакомы, и майор указал мне на композитора. Закутанный в белый шарф, Аркадий Аладьев кушал бутерброд. — На что вы готовы ради президента? — спрашивал блестящий Коканов у девушки в роговых очках. Проверим вашу сознательность. Аудитория приготовилась смеяться. — Ради президента я порву свои колготки! — кричала девушка и, вскочив из-за стола, принялась десертной вилочкой рвать на себе колготки. Колготки лопнули, обнажив ноги, а коконов с Аладьевым заразительно смеялись. Смех сгибал их дугой пошлем колготки в Кремль. Коконов сполз со стула и катался по ковру, так было смешно. Подарок президенту. Люди смеются, сказал майор. Смех — страшное оружие. Что делать будут, когда победят? Надо покончить с тиранией. Программу сочинить недолго. Впрочем, Ричардс выключил телевизор. Вы собирались рассказать о своих встречах С Ханной Арент. Пишите, прошу вас. Оладьев на экране открыл рот и выпятил живот, крякнул, съежился и пропал. Экран почернел. Я вернулся к своим бумагам.